Глава седьмая. Волчьи ямы, капканы и тьма. Рант ощущал драконов скипетр в своей руке. Ладонью, на которой была выжжена цапля, ощущал каждую линию вырезанных на скипетре драконов, так будто пробегал по ним пальцами. И все же казалось, это не его рука. Если бы чей-то клинок отсек ее, он почувствовал бы боль, но это была бы чужая боль. Он плавал в непостижимой безмерной пустоте, и соедин переполняла его, пытаясь стереть в порошок, обдавая то холодом стали, то жаром, способным расплавить камни. Весь ее мощный поток нес на себе пятно темного, и порча пыталась завладеть его телом. В глубине души он иногда боялся этого больше всего. Это был не тот страх, от которого прежде его лишь начинало подташнивать. Теперешний был гораздо сильнее. Единственное, что не давало утонуть в этом стремительном потоке огня, «Льда и порчи» — «жизнь». Самое подходящее слово. Саедин пыталась уничтожить его. Саедин клокотала в нем, переполняя его жизненной силой. Она грозила испепелить и соблазняла. Борьба за то, чтобы остаться самим собой, чтобы не оказаться поглощенным — Во сто крат увеличивала радость просто от ощущения жизни. Такой прекрасной, такой сладкой, несмотря на всю ее грязь. Интересно, может ли жизнь быть чистой? Он не мог этого себе представить. Зачерпнуть больше. всё, всё сполна. Здесь крылся смертельный соблазн. Один неверный шаг, и он навсегда утратит способность направлять. Одна ошибка, и он потеряет разум, или его просто разнесет на куски. Может быть, и все вокруг тоже. Сумасшедшая гонка, борьба за существование, которая, однако, сама по себе не являлась признаком безумия. Точнее, Это все равно, что идти с завязанными глазами над волчьей ямой, утыканной острыми кольями. Опасность создавала ни с чем не сравнимое ощущение наслаждения жизнью. И от одной мысли о том, чтобы отказаться от нее, мир окутывала сумрачная тень. Нет, это не безумие. Танец соедин, скольжение в пустоте обрывки образов и мыслей. А ура смотрит на него пристальным взглядом Айси Какую игру затеяла Беррилейн? Она никогда не упоминала ни о какой советнице из Айси Дай. И те другие Айси Дай в Карене Откуда они явились и зачем? Мятежники недалеко от города. Что придало им решимости на такой шаг? Что они собираются делать? Как он может помешать им? Или даже использовать их? В последнее время он все чаще с легкостью использовал людей. Иногда эта мысль заставляла его чувствовать себя больным. Сивана и Шайдо... Руарк уже посылал разведчиков к кинжалу убийцы родичей, но им удалось разузнать только куда и когда. Хранительницы мудрости, конечно, могли бы ответить на вопросы «почему», но они не делали этого. Имелось множество «почему», связанных с Сиванной. Илэйн и Авиэнда Нет, он не будет думать о них, только не о них. Ни в коем случае. Перрин и Фейли. Горячая женщина, настоящий сокол, не только по имени, но и по натуре. Она действительно пошла на службу к Колловер только ради того, чтобы собрать против нее улики. Она попыталась бы защитить Перрина, Даже если бы дракон возрожденный пал, она попыталась бы защитить его и от дракона возрожденного, если бы пришла к выводу, что это необходимо. Ее преданность принадлежала Перину, но она сама решала, как распоряжаться ею. Фейли не относилась к женщинам, которые смиренно подчиняются мужу, если такие женщины вообще существуют. Во взгляде золотистых глаз вызов и открытое неповиновение. Почему Перин проявляет такую горячность, когда речь заходит об Айс-Седай? На пути к колодцам Дюмай Перин провел много времени с Керуной и ее спутницами. Может быть, Айс-Седай сделали с ним то, чего все так боятся? Айс-Седай! Ранд покачал головой, не отдавая себя в этом отчета. Никогда больше. Никогда. Доверять означает быть преданным. Доверие всегда порождает боль. Он попытался отогнать эту мысль, слишком уж она напоминала бред. «Невозможно жить, не доверяя хоть кому-нибудь». «Только не айси дай!» «Мэтту, Перину, если он не может доверять им...» «Мин!» «Не сметь даже задумываться о том, можно ли доверять Мин!» «Ему хотелось, чтобы она сейчас была с ним, а не в своей постели!» «Дни в плену были полны для нее ужасной тревоги!» Больше за него, чем за себя, насколько он ее знал. Дни, когда Галина допрашивала Мин и наказывала, если ее не устраивали ответы. Рант непроизвольно стиснул зубы. Все это вместе взятое, плюс напряжение, с которым всегда связано исцеление, наконец доконало ее. Она оставалась рядом с ним, пока ее держали ноги. Потом он вынужден был просто отнести ее в спальню, не обращая внимания на вялые протесты, сводящиеся главным образом к тому, что она ему нужна. Сейчас без мин, без ее успокоительного присутствия, без ее умения заставить его рассмеяться, заставить забыть, о драконе возрожденном. Ему оставалась лишь борьба с Саидин и вихрь собственных мыслей, и «Их надо уничтожить! Ты должен сделать это!» Помнишь, как все было в прошлый раз? То, что произошло у колодца в пустяк, ничто. Города пылали. На всей земле ничего не уцелело. Мы разрушили весь мир. Ты слышишь меня? Их необходимо убить, стереть с лица земли. Этот голос вопил в его голове. Не голос Рандалтора, голос Льюса Теламона, умершего более трех тысяч лет назад. Теперь звучал в голове Ранда Алтора. Почти всякий раз, когда он обращался к Силе, этот голос становился отчетливо слышен, покидая свое место в тайниках его разума. Иногда Ранд удивлялся, как такое вообще возможно. Он на самом деле был Льюсом Терреном Таламоном, рожденным заново драконом возрожденным, и не отрицал этого. Но всякий человек проживал не одну жизнь, а множество, сотни, тысячи и даже больше. Так работал узор. Все умирали и возрождались снова и снова при каждом повороте колеса. Вечно, без конца. Но никто из живших прежде не разговаривал с тем, кем он стал теперь. Ни у кого в голове не звучали голоса, кроме безумцев. А как же я? подумал Ранд. Одна рука сжимала драконовский питер, другая рукоять меча. Как же ты, чем мы? отличаемся от других мысленно спросил он Таламона. ответом было молчание довольно часто льюстерин не отвечал может было бы лучше если бы он замолк навсегда ты на самом деле существуешь удивленно спросил наконец голос сомнение в существовании ранда повторялись так же часто, как отказ отвечать. «А я? Я разговаривал с кем-то. Во всяком случае, мне кажется, что разговаривал, находясь в каком-то ящике, сундуке». Хриплый мягкий смех. «Я умер? Или, может быть, сошел с ума? Неважно!» я конечно проклят я проклят а это наверное без знарока я п, п проклят теперь смех стал диким а это без норок ранд приглушил голос до жужжания насекомого этому он научился пока сидел связанным в сундуке. Один в темноте. Только он и боль. А еще голос давно умершего безумца. Этот голос иногда даже служил утешением. Единственный товарищ. Друг. Что-то вспыхнуло в мозгу. Не образы, просто яркие движущиеся вспышки. Непонятно, почему они навели Ранда на мысли о мэти и Перине. Эти вспышки начали появляться еще когда он сидел в сундуке. Вспышки и галлюцинации. В сундуке, куда Галина, Эриан, Кэтрин и остальные запихивали его каждый день, а предварительно как следует избивали. Рант покачал головой. Нет, теперь он не в сундуке. Пальцы стиснули скипетр и меч. Это всего лишь воспоминания. А воспоминания не имеют силы. Он не... Если ты не желаешь поесть перед дорогой, тогда давай отправляться. Все уже давно поужинали. Рант удивленно посмотрел на Сулин, и она попятилась под его взглядом. Сулин, которая не побоялась бы встретиться один на один с леопардом. Рант постарался придать лицу спокойное выражение. Оно ощущалось, как маска, не его лицо, чужое с тобой все в порядке спросила сулин я задумался ранд постарался незаметно расслабиться куртка которая была на нем сейчас выглядела куда уместней той что он носил после битвы у колодцев дюмай темно голубая без всякого узора даже приняв ванну он не чувствовал себя чистым ведь находилась внутри его. Иногда я слишком сильно задумываюсь. В одном углу комнаты с темными панелями и без окон теснились двадцать или даже больше дев. Восемь позолоченных светильников-торшеров стояли у стен перед зеркалами для усиления света. Ранд был рад этому. Ему больше не нравились темные помещения. Трое шаманов тоже находились тут. Аилки — в одном углу комнаты, а шаманы — в другом. Джона Недли, родом из Алторы, хотя имя не Алторское, стоял в глубоком раздумье, скрестив руки и нахмурив брови, похожие на черных гусениц. Будучи всего года на четыре старше Ранда, Он жаждал одного — заработать серебряный меч посвященного. У Эббана Хопвелла стало чуть больше мяса на костях и чуть меньше прыщей на лице по сравнению с тем временем, когда Ранд впервые увидел его, хотя нос и уши по-прежнему казались самыми выдающимися чертами его облика. Он поглаживал пальцами значок в виде меча на воротнике с таким видом, точно удивлялся, что он здесь. У Федвина Мора тоже был бы прикол от к воротнику меч, не будь он одет в зеленый кафтан с серебряной вышивкой на отворотах и манжетах, более подходящий для преуспевающего купца или захудалого вельможи. Одного возраста с Эбоном... Но более коренастый, почти без прыщей, он явно был недоволен тем, что его черный мундир засунут в лежащую у ног кожаную суму. Эти трое относились к числу тех, кто приводил в бешенство Льюса Терина. Они и все остальные ашаманы. Ашаманы, ай-седай, любой, кто мог направлять силу. Все они просто выводили Льюса Террина из себя. «Слишком сильно задумываешься?» — рандал Тор. Руки Найлы были заняты. В одной она сжимала короткое копье, в другой держала щит и еще несколько коротких копий. И все же голос ее прозвучал так, точно она погрозила ему пальцем. А шаманы хмуро уставились на нее. «Твоя беда в том, что ты вообще не думаешь!» Некоторые девы негромко засмеялись, но она явно не шутила. Энайла была ниже остальных дев по крайней мере на ладонь. Волосы такие же пламенные, как и характер. К ранду она, как и ее подруга Сомара, относились своеобразно. Сомара-аилка с волосами цвета соломы и выше Энайлы больше, чем на голову, кивнула, соглашаясь. Рант ничего не ответил, но от вздоха не удержался. сомра и Энайла были хуже всех, но и остальные девы никак не могли решить для себя вопрос, кара-карн ли он, и тогда следовало ему повиноваться, или просто единственный сын девы, о котором, возможно, им известно, и тогда следовало воспитывать его и заботиться о нем. Как о брате или как о сыне, в зависимости от возраста. Даже Джалани, которая совсем недавно сама играла в куклы, казалось, воображала, что Рант — ее младший брат. А Корана, седая и почти такая же морщинистая, как Сулин, вела себя с ним, как со старшим братом. Хорошо хоть, что они позволяли себе такие вольности, только находясь среди своих, не там, где их могли слышать другие аильцы. В сражении он, конечно, станет для них каракарном, и он в долгу перед ними. Они шли на смерть ради него. Хотели они того или нет? Он в долгу перед ними. «Я не собираюсь всю ночь торчать здесь, пока вы наиграетесь в поцелуй маргариток», — сказал Рант. Сулина дарила его одним из своих взглядов. «Все женщины, платья не носят или каден способны метать такие взгляды. Им это не труднее, чем фермеру разбрасывать семена». Но шаманы перестали таращиться, надев, и повесили ремни сум на плечи. «Держи их в ежовых рукавицах», — так он говорил Таиму, — «преврати их в оружие». И Таим был согласен с ним. «Хорошее оружие послушно поворачивается в ту сторону, куда его направляют руки человека». Если бы только Ранд мог быть уверен, что в один прекрасный день оно не повернется против него самого. В эту ночь он наметил побывать в трех местах, но одно из них должно было остаться неизвестным для Дев, да и вообще для всех, кроме него самого. Какой из двух других будет первым, он решил еще раньше и всё же сейчас колебался. Об этой прогулке всё равно вскоре станет известно, но ему хотелось, чтобы тайна сохранилась как можно дольше. Когда проход открылся здесь, прямо посреди комнаты, через него тут же просочился сладковатый запах, знакомый любому фермеру конский навоз морщив нос, прежде чем поднять вуаль, сулин рысью повела половину дев через проход. Бросив наранда взгляд, за ними последовали шаманы, зачерпнув столько силы из истинного источника, сколько могли удержать. Поэтому, когда они проходили мимо него, Ранд сумел почувствовать степень возможностей каждого. В ином случае потребовалось бы приложить усилия, чтобы вообще определить, способен ли мужчина направлять силу. Да и тогда тот должен быть открыт для такой проверки. Среди шаманов не было ни одного настолько сильного, как он сам. Все намного слабее пока. Впрочем, нельзя сказать наверняка, насколько силен мужчина, пока он не разовьет свои способности из всех троих самый сильный федвин но у него было то что таим называл преградой в глубине души федвин не верил что может с помощью силы воздействовать на что то находящееся на изрядном расстоянии в результате уже в пятидети шагах его способность начинала ослабевать, а в сотне Он не мог сплести даже нитку из соедин. Мужчины развивались быстрее, чем женщины, и быстрее обретали мощь. Каждый из этих троих был достаточно силен, чтобы создать проход нужного размера. Пожалуй, только в Джонане Рант не был полностью уверен. Каждый шаман, которого Рант оставил при себе, мог сделать это. — Убей их, пока не поздно, пока они не сошли с ума, — прошептал Льюстерин. — Убей их, выследи следи Самаэля, Демандреда и остальных отрекшихся. Я должен убить их всех, пока не стало слишком поздно. Последовал момент борьбы, когда Льюстерин попытался вырвать у Ранда силу и потерпел неудачу. В последнее время он стал чаще предпринимать попытки завладеть Саидин. Это казалось очень опасным. ран сомневался, что Льюс Терин сумеет отрезать его от истинного источника, но у него не было уверенности, что сам он сможет проделать то же с Льюсом Терином, если тот дотянется до источника раньше его. «А как же я?» — снова подумал Ранд. Это прозвучало у него в мозгу почти как рычание, не менее злобное, чем то, которое издавал его недавний противник. Ранд был окутан силой, и гнев сплетал свою паутину, огненное кружево, по ту сторону пустоты. «Я тоже могу направлять». «Меня ожидает безумие, но ты уже безумен. Ты убил себя, убийца родичей, но сначала ты убил свою жену и своих детей, и один свет знает, сколько еще народу. Я не стану убивать без крайней необходимости. Ты слышишь меня, убийца родичей?» Никакого ответа. Ранд глубоко со всхлипом вздохнул. Та огненная паутина замерцала, словно молния вдалеке. Он никогда не разговаривал с тем человеком. Льюстерин ведь человек, не просто голос. Человек со всеми своими воспоминаниями. Никогда не разговаривал с ним так прежде. Может, теперь он избавится от Льюса Террина навсегда? Половина болтовни этого безумца представляла собой стянание по умершей жене. Хочет ли он в самом деле прогнать Льюса Террина? Единственного друга, который был с ним в том сундуке. рант обещал Сулин считать до ста и лишь тогда отправиться следом за девами и выполнил свое обещание, считая, однако, через пять. Потом, сделав всего один шаг, он перенесся более чем на сто пятьдесят лик и оказался в Кеймлине. Над королевским дворцом распростерлась ночь. Лунные тени укрыли изящные шпили и позолоченные купола, Но мягкий ветерок ничуть не уменьшил жары. Почти полная луна заливала все вокруг призрачным светом. Девы в вуалях торопливо скользили мимо повозок, выстроившихся в ряд позади самой большой дворцовой конюшни. Запах навоза давным-давно въелся в дерево повозок, на которых его вывозили из конюшни. А шаманы прикрывали лица руками, А Эбон даже зажал нос. — Что-то слишком быстро, считает Каракарн, — пробормотала Сулин, опустив вуаль. Вряд ли здесь их ожидали сюрпризы. Ночью около повозок оставались только те, кто должен тут находиться по долгу службы. Да и они, скорее всего, спали. Как только прямо следом за рандом прошли оставшиеся девы, Он позволил проходу закрыться. Когда проход замерцал, исчезая, Льюстерин прошептал. — Ее больше нет. — Почти. В его голосе звучало облегчение. В эпоху легенд не существовало ус между стражами и Айсседай. На самом деле Ранд, конечно, продолжал чувствовать Алану почти так же, как все время с тех пор, когда она против воли связала его с собой узами, хотя ощущение ее присутствия в глубине сознания стало заметно слабее. Это не мешало Ранду всегда знать, какие чувства она испытывает. Чем ближе к ней, тем сильнее он ощущал ее эмоции и то, как она себя чувствует физически. Он знал, где она находится, так же хорошо, как знал, где находится его собственная рука. Но точно так же, как обстояло дело с рукой, ему не надо было специально думать об этом, он просто знал. Расстояние оказывало, конечно, некоторое воздействие, но он все еще чувствовал она находится к востоку от него. Он не хотел бы потерять ее из вида. Даже если бы Льюстерин замолчал навсегда, и все воспоминания о пребывании в сундуке стерлись из памяти Ранда, эта связь напоминала бы ему «Никогда не доверяй, а исседай». Внезапно до него дошло, что Джонан и Эббон Все еще удерживаются един. «Отпустите!» — приказал ранд Это была команда, которую использовал Таим. И тут же почувствовал, что сила покинула их. «Хорошее оружие. Пока!» «Убей их, пока не поздно!» — пробормотал Льюстерин. ранд бережно неохотно отпустил источник. Ему всегда неприятно было прерывать эту живую связь, полную внутреннего противоборства, но придававшую всем жизненным ощущениям необыкновенную остроту. Однако внутренне он был крайне сосредоточен и напряжен, как перед прыжком, готовый в любой момент снова обратиться к силе, если понадобится. Сейчас так же, как всегда». «Я должен убить их», — прошептал Льюстерин. Заглушив его голос, ранд послал во дворец одну из дев, Нерилию, а сам принялся расхаживать вдоль ряда повозок. Мысли снова закружились в голове быстрее, чем прежде. «Не следовало приходить сюда. Нужно было отправить Федвина с письмом». Мысли вертелись бешеным водоворотом. Илэйн, авиенда Перрин, Фейли, Аннаура, Беррэлэйн, Мэтт. Свет ему не следовало приходить сюда. Илэйн и Авиэнда, Аннаура и Беррэлэйн, Фейли и Перрин. И Мэтт. Цветные вспышки. Быстрое движение, неуловимое для взгляда. Далекое гневное бормотание безумца. Постепенно даранда стала доходить, о чем переговаривались между собой девы. О запахе. Намекали, что он шел ото шаманов. Если бы девы хотели, чтобы их никто не слышал, то прибегли бы к языку жестов. Лунного света вполне хватало. сияние луны было достаточно для того чтобы увидеть, как покраснел Эбон, а Федвин сжал челюсти. Может, они уже не дети, особенно после колодца в Дюмай, но им ведь всего по пятнадцать или шестнадцать лет. Джон он стоял, хмуро глядя на дев. Хорошо хоть, что никто из них не обратился снова к Саидин. Пока. Ранд шагнул было к мужчинам, но потом просто повысил голос. «Пусть все слышат». «Если я могу мириться с глупыми выходками дев, то и вы сможете». Лицо Эббана стало еще краснее. Джонан усмехнулся. Все трое поклонились Ранду, прижав кулаки к груди, и повернулись друг к другу. Джонан тихо сказал что-то, посматривая на дев, И Федвин с Эбоном засмеялись. С тех пор, как впервые увидели Дев, они разрывались между желанием постоянно разглядывать эти удивительные создания, о которых раньше только читали, и желанием убежать, прежде чем ужасные аильцы из росказней и всяких историй расправятся с ними. Прежде мало что пугало их. Им необходимо заново учиться испытывать страх. Девы посмотрели на Ранда и перешли на язык жестов, иногда негромко посмеиваясь. Может, они в какой-то степени опасались о шаманов, и все же девы оставались девами, а Ил всегда Аил. Какой интерес подпускать шпильки, если никто не слышит? Сомара громко пробормотала что-то насчет того, что будь здесь Авиенда, она бы живо успокоила Ранда. Эти слова сопровождались решительными кивками. Жизнь, описываемая в сказаниях, всегда выглядела гораздо проще, чем на самом деле. Как только вернулась Нерилия с сообщением, что нашла Адаврама, башера и Бейла, вождя клана, возглавлявшего аильцев здесь, в Кеймлине, Рант отстегнул свой пояс вместе с мечом. тоже сделал Федвин. Джала не достала большую кожаную суму, и, пока туда убирали мечи драконов Скипетр, держала ее с таким видом точно это не мечи, а ядовитые змеи или чьи-то давно сгнившие останки» хотя по правде говоря даже в обоих этих случаях она не держала бы сумму с такой осторожностью надев плащ с капюшоном поданной кораной рант сложил руки за спиной и сулин туго связала их веревкой приговаривая себе под нос это сумасбродство даже мокроземцы назвали бы это сумасбродством ранд постарался не морщиться Сулин, связывая его, стянула ему руки как следует. «Ты слишком часто сбегал от нас, Рандалтор. Ты совсем не заботишься о себе». Сулин относилась к нему как к брату одного с ней возраста, но временами ведущему себя совершенно безответственно. «Фаарда Рейсмай заботится о твоей чести, а ты нет». Федвин стоял с недовольным видом, пока ему тоже связывали запястья, хотя девы при этом усердствовали гораздо меньше. Джонан и Эбон хмуро наблюдали за происходящим. Им этот план нравился не больше, чем Сулин. Они считали, что от него будет мало толку. Ну и пусть. Дракон, возрожденный, не обязан объяснять свои действия. да и Каракарн, Редко это делал. Никто из-за шаманов, однако, не произнес ни слова. Оружие не способно проявлять недовольство. Обойдя Ранда, Сулин бросила взгляд на его лицо, и дыхание у нее перехватило. — Они делали это с тобой, — тихо сказала она и потянулась к ножу с массивным клинком, висящему на поясе. Этот стальной клинок, длиной чуть больше фута, был фактически коротким мечом, хотя только глупец назвал бы его так в разговоре с Аильцем. «Натяни капюшон мне на голову», — хрипло ответил Ранд. «Вся соль в том, чтобы никто не узнал меня до того, как я доберусь до Бейла и Башера». Она колебалась, не спуская с Ранда глаз. «Натяни», — я сказал. Ворчливо повторил он. Сулин могла голыми руками убить почти любого мужчину. Но ее пальцы двигались очень нежно, расправляя капюшон вокруг его лица. Засмеявшись, Джала не надвинула капюшон ему на глаза. «Не сомневайся, теперь никто тебя не узнает, Рандалтор. Мы поведем тебя». Некоторые девы засмеялись. Все тело точно одеревенело, и Рант едва удержался от того, чтобы не обратиться к Саидин. Едва. Льюстерин сердито заворчал что-то быстро невнятно забормотал. Рант приложил все силы, чтобы выровнять дыхание. Мрак не был полным. Ниже края капюшона он видел лунный свет. Но, несмотря на это, споткнулся, когда Сулин и Энайла... Взяли его за руки и повели вперед. «А я-то думала, что ты уже достаточно взрослый и умеешь ходить», — с притворным удивлением пробормотала Энайла. Рука Сулин пришла в движение, и Ранд потрясенно осознал, что она погладила его по плечу. рант видел лишь то, что находилось непосредственно перед ним сначала залитые лунным светом плиты конюшенного двора, потом каменные ступени, мраморный пол, освещенный светильниками и кое-где покрытый длинными ковровыми дорожками. Сосредоточенно следя за движущимися тенями, он старался ощутить присутствие рядом с Эдин или, хуже того, покалывания на коже, говорившее о том, что какая-то женщина неподалеку удерживает Сайдар. Практически ослепший, он узнал бы о нападении, лишь когда стало бы слишком поздно. Ранд слышал шелест шагов немногочисленных слуг, спешивших по своим делам. Ночью их, конечно, немного, но они есть. Однако никто не выразил удивления при виде пяти дев, сопровождающих двух пленников. Учитывая, что Бейл и Башер жили во дворце, а их люди поддерживали порядок в городе, за их движением по этим коридорам несомненно следили. Ощущение было такое, будто идешь по лабиринту. А что еще он делал, как не переходил из одного лабиринта в другой, едва покинув эмондов Лук? Даже когда воображал, что отчетливо видит свой путь» способен ли я вообще различать, правильным путем иду или нет? Сумею ли выбрать верную дорогу? Вот что ранду хотелось знать. Или я настолько увяз во всем этом, что мне везде будут теперь чудиться ловушки? Нет никаких верных дорог, только волчьи ямы. И капканы, и тьма. В ворчании Льюса Террина ощущались тревога и отчаяние. Все верно. Путь Ранда именно таков. Когда они добрались до нужной комнаты, и Сулин закрыла дверь, Ранд тряхнул головой, отбрасывая назад капюшон, и, наконец, снова обрел зрение. Он ожидал увидеть здесь Бейла и Даврама, на присутствие жены Даврома, Дейры, а также Мэлэйн и даринды его удивило. «Я вижу тебя, Каракарн!» Бэйл, самый высокий мужчина, какого когда-либо доводилось видеть Ранду, сидел со скрещенными ногами на полу, выложенном белыми и зелеными плитками, в своем обычном каден Вокруг него, как всегда, даже когда он отдыхал, ощущалась атмосфера готовности в любой момент перейти к активным действиям. Вождь клана гошиен Аил был немолод. Обычно вожди кланов немолоды, с сединой в темно-рыжих волосах. Но всякого, кто предположил бы, что годы смягчили его нрав, постигло бы разочарование. — Да найдешь ты всегда воду и прохладу. Я по-прежнему скорокарном а мои копья со мной. — Вода и прохлада, может, и неплохи, — сказал Даврамбашер, перекидывая ногу через позолоченную ручку кресла. — Но сам я предпочитаю охлажденное вино. Лишь немного выше Энайлы он был сейчас в расстегнутом коротком синем кафтане смуглое лицо блестело от пота несмотря на бросающуюся в глаза праздность в нем чувствовался характер не слабее чем у бэйла с этими его жгучими раскосыми глазами и орлиным клювом носа над густыми усами заметно прошитыми сединой предлагаю отметить твое спасение и твою победу но почему ты явился сюда вырядившись пленником. «Меня интересует, не навлек ли он на нас гнев, а из седай», — вклинилась в разговор Дейра. Крупная женщина в платье из зеленого шелка. Мать Фейли не уступала ростом любой деве, за исключением разве что Сомары. Длинные черные волосы серебрились на висках, нос почти такой же рельефной как у мужа. Правда, она давала ему сто очков вперед, в умении яростно сверкать глазами и очень напоминала Фейли еще в одном отношении. Она была предана мужу, но никак не Ранду. «Ты захватила Исседай в плен. Чего нам теперь ожидать? Что вся белая башня обрушится на наши головы?» «Если они сделают это, — резко ответила Мэлэйн, поправляя шаль, — то получат по заслугам». Золотоволосая и зеленоглазая, очень красивая и, похоже, старше Ранда всего несколькими годами, Мэлэйн была хранительницей мудрости и женой Бэйла. В чем бы ни состояла причина, заставившая хранительниц мудрости изменить свое отношение к Айс Седай, Мэлэйн, Эмис и Бэйр изменили его больше всех. «Что я хотела бы знать», — сказала третья женщина, — «это как ты собираешься поступить с Колавер-Сайган?» Идейра и Мэллин отличались величественной осанкой, и все же Даринда затмевала обеих, хотя было нелегко сообразить за счет чего именно. Хозяйка Крова, Холда, Горячие Ключи была весьма солидной женщиной в чьем облике отчетливо проступало материнское начало, и не просто хорошенькой, а красивой, с морщинками, в уголках голубых глаз и со светло-рыжими волосами, как и у Бейла, густо присыпанными сединой. И все же при виде этих трех женщин, любой, имеющий голову на плечах и глаза на ней, сказал бы, что именно она здесь хозяйка. «Мэлэйн говорит, что Бэйр считает Колавер Сайган не слишком значимой персоной», — продолжала даринда «Но хранительницы мудрости иногда бывают так же слепы, как любой мужчина. Захваченный видом сражения, он может не заметить скорпиона под ногами». Улыбка, предназначенная Мэлэйн, лишила эти слова их яда. Ответная улыбка Мэлэйн говорила о том, что она ничуть не обижена». В обязанности хозяйки крова входит отыскивать скорпионов до того, как они ужалят. даринда тоже была женой Бейла. Факт, который все еще смущал Ранда, несмотря на то, что он точно знал, это выбор обеих, и ее, и Майлэйн. Может, отчасти причиной его недоумения являлось как раз то, что это именно их выбор. У Аильцев мужчина практически не имел права голоса, когда его жена выбирала себе сестру-жену. И даже у Аильцев подобный уговор был не самым обычным делом. «Коловер будет возделывать землю», — проворчал Рант. Они удивленно посмотрели на него, пытаясь понять, не шутка ли это. «Солнечный трон снова пусто ждет Эйлейн». Он подумал, не сплести ли оградительный барьер от подслушивания. Однако, если бы кто-то, владеющий силой, все равно мужчина или женщина, обнаружил этого малого стража, сам факт его существования уже свидетельствовал бы о том, что тут происходит нечто важное. Да и какая разница? Все, о чем будет говориться здесь... Достаточно быстро станет известно повсюду, от драконовой стены до самого моря. Федвин уже потирал запястья, отжала не вкладывала нож в ножны. Никто из присутствующих не взглянул дважды на тех, кто пришел с Рандом. Все внимание было устремлено только на него. Он помахал руками, когда Сулин разрезала веревку. «Я не подозревал, что у нас будет семейное собрание». Только Нерилию, похоже, слегка смутили Слава Ранда, остальные отнеслись к ним совершенно спокойно. «Вот подожди, женишься?» — с улыбкой пробормотал давром и поймешь, что нужно очень хорошо подумать, прежде чем решиться скрыть что-то от жены. Дейра, скривив губы, сверху вниз внимательно посмотрела на Башера. «Жены! Огромное утешение для мужчины!» — засмеялся Бэйл. «Если, конечно, он не рассказывает им слишком много!» Улыбаясь, даринда пробежала пальцами по его волосам и тут же крепко зажала одну прядь, точно собираясь дернуть. Бэйл заворчал но не только из-за того, что делали с его волосами пальцы даринды Мэлэйн вытерла маленький нож о плотную юбку и вложила его в ножны. Обе женщины усмехнулись, глядя друг на друга поверх головы мужа, в то время как Бэйл потирал плечо, где сквозь Каадин проступило небольшое кровавое пятно. Дейра задумчиво кивнула. Похоже, эта идея ей понравилась. «Где та женщина, которую я ненавижу столь сильно, чтобы сделать женой дракона Возрожденного?» — холодно сказал ранд Эти слова породили тишину, настолько плотную, что она ощущалась почти физически. Он постарался обуздать свой гнев. Следовало ожидать, что они уже все знают. Мэлэйн — не просто хранительница мудрости. Она ходящая по снам, точно так же, как Эмис и Бэйр. Кроме всего прочего, они в своих снах могли разговаривать и друг с другом, и с другими людьми. Очень полезная способность. Пусть для Ранда они воспользовались ею лишь единожды. И вообще это касалось только хранительниц мудрости. Ничего удивительного, что Мэлэйн в курсе всего случившегося. Ничего удивительного, что она рассказала обо всем Даринде, неважно, была ты охранительницей мудрости или нет. Эти две женщины и лучшие подруги, и сестры. Ну а как только о похищении Ранда узнал Бэйл, тот, конечно, рассказал и Башару. Ожидать же, что Башер сохранит такое известие в секрете от жены, было бы столь же нелепо, как ожидать, что он не сообщит ей о том, что их дом горит. Рассуждая таким образом, Ранд постепенно справился со своим гневом, загнал его внутрь. Илин объявилась. Ранд хотел, чтобы этот вопрос прозвучал небрежно ну у него ничего не вышло, да и не имеет значения. Любому ясно, что у него есть основания тревожиться. В Андоре, может быть, не так беспокойно, как в Кайриене. Но скорейший, а вероятно, единственный путь к тому, чтобы навести порядок в обеих странах, состоял в том, чтобы посадить Илэйн на трон. «Нет еще». Башер пожал плечами но с севера доходят слухи о каких-то айс с армией. Не то в Муранде, не то в Алтере. Возможно, это юный мэт и его отряд Красной Руки, а с ними дочь-наследница и те сестры, которые сбежали из башни, когда была свергнута Суан-Санчей. Ранд помассировал запястья в тех местах, где их стягивала веревка. Он затеял эту глупость, изображая пленного только потому что надеялся обнаружить здесь эйн эйн и авиенду тогда он мог бы прийти и уйти а они даже не догадались бы о его появлении в кемлине может быть он даже нашел бы способ незаметно взглянуть на них может быть дурак да и только ты намерен «Заставите этих сестер дать тебе клятву». Голос Дейры был так же холоден, как и лицо. ранд ей не нравился. Как она понимала, ее мужа вынуждали к действиям, в результате которых голова Башера с большой долей вероятности могла оказаться на пике над воротами Тарвалона. И именно ранд толкал его на этот путь». Белая башня вряд ли оставит без внимания то, что вы принудили к этому айси-дай. Ранд отвесил ей небольшой поклон, чтобы ей сгореть, если она сочла его за насмешку. Дейра Нигалинет Башер никогда в разговоре с Рандом не употребляла никаких его званий, даже не называла его по имени. Точно таким же тоном она могла бы разговаривать с лакеем к тому же не очень умным и не заслуживающим особого доверия. Это был их выбор — присягнуть мне. Вот почему я принял их клятву. Сомневаюсь, что многие из них так уж страстно желают вернуться в Тарвалон. Окажись их выбор иным, никто не препятствовал бы ему идти на все четыре стороны. Конечно, при условии, что они не выступят против меня. «Белая башня сама выступила против тебя», — сказал Бейл, положив кулаки на колени и наклонившись вперед. Его голубые глаза смотрели с таким выражением, что по сравнению с ними голос Дейра казался теплым. «Враг, который пришел раз, будет приходить снова и снова, если его не остановить. Мои копья последуют за Каракарном, куда бы он их ни повел». Мэлэйн, конечно, кивнула, соглашаясь. Она, похоже, очень хотела, чтобы все до последней айс-седай оказались отрезаны от истинного источника, под стражей на коленях, а еще лучше — связанными по рукам и ногам. Но даринда тоже кивнула, и Сулин, а Башар задумчиво погладил костяшками пальцев усы. Ранд не знал, смеяться или плакать. «Не кажется ли вам, что у меня хватает заботы без войны с Белой башней?» Элайда попыталась схватить меня за горло и получила по рукам. «Земля взрывается огнем и разорванной человеческой плотью. Вороны и стервятники пируют. Сколько людей погибло!» Если у нее хватит ума на этом остановиться, я сделаю то же самое. А если Айси Дай не станут требовать, чтобы он доверял им? Сундук. Рант покачал головой наполовину, осознавая, что Льюстерин неожиданно жалобно забормотал что-то о тьме и жажде. Он мог не принимать близко к сердцу эти воспоминания. Он даже... «Должен поступать именно так, но ни в коем случае не забывать и не доверять». Предоставив Бейлу и Башеру спорить о том, хватит ли у Элайда ума остановиться сейчас, Ранд подошел к столу около стены, на котором были разложены карты. На стене висел гобелен с изображением какого-то сражения на ткани, рельефно выступал белый лев Андора. Судя по всему, эта комната служила Бейлу и Башеру чем-то вроде штаба. Порывшись среди карт, Ранд нашел нужную, скатанную в большой рулон. На карте был изображен не только весь Андор, от гор тумана до реки Эринин, но и часть стран, расположенных южнее. Гэлдан, Алтара, И муранди. Женщины, взятые в плен в стране древоубийц, должны держаться тише воды ниже травы. Почему же нельзя требовать этого и от других? сказала Мэлейн, по-видимому, в ответ на что-то, чего Рант не слышал. В ее голосе явственно звучал гнев. Мы будем делать то, что должны, Дэрат Башер спокойно сказала Даринда она редко выходила из себя собери все свое мужество и мы отправимся туда куда нужно когда прыгаешь с обрыва ответила дейра ничего не остается как только собрать все свое мужество и надеяться на то что угодишь в телегу с сеном случайно оказавшуюся внизу ее муж усмехнулся будто это была шутка Однако слова Дейры звучали серьезно. Развернув карту и придавив ее углы чернильницами и флаконами с песком, Рант измерил расстояние пальцами. Мэтт двигался не слишком быстро, если, как утверждают слухи, он в Алтере или Муранде. А ведь он всегда гордился мобильностью своего отряда. Может, Аэсси Дай со своими слугами и повозками замедляли его продвижение а может сестер оказалась больше чем тот предполагал осознав что руки у него стиснуты в кулаки ранд расслабил их ему нужна эйн чтобы посадить ее на трон здесь и вка арене вот зачем она нужна ему только по этой причине авиенда она ему Вообще не нужна, совсем не нужна, и она достаточно ясно дала понять, что и он ей не нужен. Вдали от него она в безопасности. Чем дальше от него, тем безопаснее для них обеих. О, Свет, если бы он мог хоть одним глазком взглянуть на них. Однако мэт ему просто необходим, раз Перин заупрямился. «Конечно, Мэтт не такой уж дока в сражениях, но даже башер считался с его мнением. В военных вопросах, по крайней мере». «Они обходились с ним, как сдацанг», — проворчала Сулин, и остальные девы тоже невнятно заворчали себе под нос точно эхо. «Мы знаем», — мрачно сказала Мэлэйн, — «у них нет чести». «Как он сможет держать себя в руках после всего, что ты описала?» — недоверчиво спросила Дейра. Нижний обрез карты проходил севернее Ильяна. Ранду не удалось обнаружить на столе ни одной карты, которая изображала бы хоть часть этой страны. Но рука Ранда скользнула вниз, за муранди и он легко представил себе... Доэрландские холмы, находящиеся уже в Иллиане, неподалеку от границы, и линию фортов на этих холмах. Любой армии, вторгшейся в Иллиан, придется преодолеть их сопротивление. А в 250 милях на восток, за равниной Марэда, армия, подобная которой не было с тех пор, как в Акваильскую войну все народы собрались под Тарвалоном, а может, даже со времен Артура истребиное крыло. Тайренцы, кайренцы, аильцы. Все сплелось в туго затянутый узел именно здесь, в Илеане. В один могучий кулак, который должен нанести решительный удар. Если перрин не поведет армию, тогда это должен будет сделать Мэтт. Одно плохо не хватает времени. Всегда. «Не хватает времени». «Сгори мои глаза», — пробормотал Давром. «Ты никогда ни словом не упоминала об этом, Мелэйн. Леди Карлайн и лорд Тором разбили лагерь прямо под городом. И благородный лорд Дарлин тоже с ними? Они не могли оказаться одновременно в одном и том же месте случайно? Нет, никак не могли. Ничего себе соседство!» «Гадюшник прямо у порога». «Позвольте Алгайтсисвайс танцевать», — ответил бэйл «Мертвые гадюки никого не ужалят». Самаэль всегда был сильнее всего в защите. Воспоминания Льюса терина еще со времен «Войны тени». «Если в одной голове находятся вместе два человека...» то вполне можно ожидать, что их воспоминания начнут просачиваться от одного к другому. Иногда Льюстерин совершенно не к месту вспоминал овец, пасущихся на лугу, или рубку дров, или вкус жареного цыпленка. Сейчас в его бормотании, еле слышно доносившемся доранда ощущалось неистовое стремление убивать. «Разрушать». Всякий раз, вспоминая отрекшихся, Льюстерин приходил в ярость. «Дейра Тебашер права», — сказал бэйл «Мы не должны сворачивать своего пути, пока не будут уничтожены либо наши враги, либо мы». «Я не совсем это имела в виду», — сухо ответила Дейра. Но ты прав, теперь у нас нет выбора, пока не погибнут наши враги или мы. Смерть, разрушение, безумие. Все это вертелось и кружилось в голове Ранда, пока он изучал карту. Как только армия нанесет удар, Самаэль тут же объявится на этих фортах. Самаэль, со всей своей мощью отрекшегося и знаниями эпохи легенд лорд ббрд как он сам называл себя один из членов совета девяти лорд ббрд как называли его те, кто отказывался верить что отрекшиеся вырвались на свободу но ранд знал что это он опираясь на воспоминания льюса терена Он знал, как выглядит самаэль будто видел его перед собой воочию. — Что намерена предпринять Дайлен Таравин в отношении Ниана Раун и Елене Сарант? — спросила даринда Признаюсь, я совершенно не понимаю такого обращения с людьми. — Что бы она ни делала, это вряд ли имеет значение, — ответил Даврам. — «Меня беспокоит то, что она спелась с этими Айси Дай». «Дай, Элентаровин, глупа, как пробка», — пробормотала Мэлэйн. «Она верит слухам о том, что престолу Амерлин удалось поставить Кара Карна на колени. Она даже волосы не расчешет без разрешения Айси Дай». «Ты заблуждаешься насчет нее» убежденно сказала дейра дайлен достаточно сильна чтобы править андором она доказала это варинггеле конечно она прислушивается к мнению аайедай только глупцы этого не делают но прислушиваться еще не означает повиноваться нужно снова обыскать фургоны доставленные от колодцев дюмай где это в ни Должен отыскаться ангреал в виде фигурки маленького толстяка. Никто из сбежавших Аэсседай не мог даже догадываться о том, что это такое. Разве только какая-нибудь из них сунула его в сумму, как сувенир, на память о возрожденном драконе? Нет, он должен быть где-то в повозках. С ангреалом Ранд будет так же силен, как любой отрекшийся. Без него смерть, разрушение и безумие. Неожиданно что-то привлекло его внимание, то ли увиденное, то ли услышанное, но тут же исчезнувшее. — Что это было? — спросил Ранд, резко отвернувшись от инкрустированного драгоценной поделочной костью стола удивленные лица повернулись к нему джонун который стоял прислонившись к дверному косяку напряженно выпрямился девы отдыхающие сидя на корточках неожиданно беспокойно задвигались до этого они лениво переговаривались теперь все как одна настороженно смотрели в сторону Ранда. поглаживая пальцами ожерелье из резной кости Мэлэйн взглянула на Бейла и даврама и решительно сказала, прежде чем кто-либо успел открыть рот. Девять айседая становились в гостинице под названием «Серебряный лебедь» в тех кварталах, которые Давром Башер называет новым городом. Мэлэйн непроизвольно выделила слова «гостиница, кварталы и город». До того, как оказаться по эту сторону драконовой стены, Мэлэйн знала эти слова только из книг. «Даврам и Бейл считают, что мы должны оставить их в покое, пока они не предпринимают никаких действий против тебя. Думаю, Рандал Тор, тебе стоит знать об этих Аэсседай, которые чего-то ждут». «Это моя вина», — вздохнул Башер, — «если тут вообще есть чья-то вина». Мэйлэйн не согласна с той позицией, которую мы занимаем, но лично я ума не приложу, что тут можно сделать. Да и она, по-моему, тоже. Восемь айс седай остановились в Серебряном Лебеде почти месяц назад, сразу же после того, как ты исчез. Время от времени то появлялись, то исчезали другие, но никогда не собиралось больше десяти сразу. Они держались вместе, не причиняли хлопоты и не задавали вопросов, насколько удалось выяснить Байлу и мне. Появлялись в городе и красные сестры дважды. У всех, кто остановился в Серебряном Лебеде, есть стражи, но не у посетительниц. Две или три из тех, что приходили... Распрашивали о мужчинах направляющихся в черную башню, а спустя день другой скрылись. Вряд ли им удалось много разузнать так мне кажется. черрная башня умеет хранить свои секреты. Никто из за иседай не доставлял нам хлопот, и я не был склонен беспокоить их без крайней необходимости я тоже не собираюсь этого делать задумчиво произнес ранд усевшись в кресло напротив башера он с такой силой стиснул резные подлокотники что у него заныли суставы ай седай здесь ай седай в кайрене случайность льюстерн точно дальний гром сердито забормотал о смерти и предательстве. Ранду следовало предостеречь Таима. Не об этих, а из Седай, из Серебряного Лебедя. Таим о них, несомненно, уже знает. Интересно, почему он не предупредил об этом? А о том, чтобы ашаманы держались подальше от них? Не надо больше никаких столкновений. Пусть то, что произошло у колодца в Дюмай, подведет черту под всеми противоречиями, но для этого не следует начинать все сначала. Слишком многое расползалось у Ранда под руками, и чем больше сил он прикладывал, стараясь собрать все воедино, тем быстрее, казалось, все рассыпалось. Позже или раньше все выскальзывало из рук, И разбивалась в дребезги, от этой мысли у Ранда пересохло в горле. То Мэрилин когда-то учил его жонглировать, но Ранд не слишком преуспел. А сейчас ему приходилось заниматься именно этим и при том, как можно лучше. Неплохо бы промочить горло рант не осознал, что произнес эти слова вслух. Однако Джалани внезапно поднялась и неторопливо зашагала через всю комнату, туда, где на маленьком столике стоял высокий серебряный кувшин. Наполнив украшенной серебряной чеканкой кубок, она с улыбкой подала его Ранду. Он ожидал услышать обычную грубость но, взглянув в ее лицо, понял, что ошибается. Сказав лишь «Кара-карн», Джала не вернулась на свое место среди остальных дев, держась с таким достоинством, будто подражала Даринде или, по крайней мере, Дейре. Сомара что-то быстро сказала на языке жестов, и внезапно все девы покраснели и прикусили губы, едва сдерживая смех. Все, кроме Джалани, у которой лишь жарко вспыхнули щеки. Винный пунш имел привкус сливы. Ранду вспомнились крупные сладкие сливы. Они росли в садах за рекой. Он был молод и карабкался по деревьям, чтобы нарвать их. Откинув голову назад, он осушил бокал. В двуречье росли, конечно, сливовые деревья, но не целые сады. И уж, конечно, не за рекой. «Держи свои проклятые воспоминания при себе», — мысленно проворчал он, обращаясь к Льюсу Терену. Человек в его голове засмеялся над чем-то, известным только ему одному. На хмуре башер посмотрел на Дев, перевел взгляд на Бейла, потом на его жен, И покачал головой. Он хорошо ладил с Бейлом, но аильцы в целом ставили его в тупик. «Поскольку никто не предлагает мне выпить», — сказал он, встал и подошел к столу, чтобы налить себе пунша. Сделал большой глоток, намочив густые усы. «Вот теперь он охладился». Методы, с помощью которых Таим вербует новобранцев, похоже, привлекли к нам всех, кто хотел бы присоединиться к дракону Возрожденному. Его усилиями у меня собралась отличная армия. Это мужчины, начисто лишенные способностей, которыми наделены твои ашаманы. Все они, широко распахнув глаза, болтают и невесть в каких проходах, но ни один и рядом не стоял с черной башней. Как раз то, что нужно. Такие примерно соображения высказывал молодой Мэтт, и я с ним согласен. Рант поставил пустой кубок и перевел разговор на другую тему. «Расскажите мне о Дайлин». Дайлин из дома Тарвин была следующей в ряду претенденток на трон «Случись, что с Илэйн?» «Если она воображает, что сможет захватить львиный трон, у меня и для нее найдется ферма». «Захватить трон?» — недоверчиво переспросила Дейра, а ее муж негромко засмеялся. «Я не всегда понимаю поступки макроземцев», — сказал бэйл «но не думаю, чтобы она предприняла такую попытку». «До этого далековато, конечно». Даврамбашер принес кувшин, чтобы налить ранду еще пунша. Некоторые лорды и леди, не из самых значительных, заискивая перед ней, провозгласили ее правительницей Арингилла. «Она растет прямо на глазах, леди дайлен В течение четырех дней она повесила двух заводил, за измену дочери-наследницы Илэйн. А еще двадцать человек приказала высечь. Башер одобрительно засмеялся. Его жена презрительно фыркнула, может, представила себе длинный ряд виселец, выстроившихся на всем протяжении от Арингила до Кеймлина. «Тогда что это за разговоры?» «Насчет того, что она достаточно сильна, чтобы править в Андорре?» — настойчиво спросил Ранд. «И каким образом Элени и Ниан оказались в тюрьме?» «Они тоже пытались заявить претензии на трон», — сказала Дейра. Ее темные глаза гневно вспыхнули. Башер кивнул. «Он был намного уравновешеннее жены. Всего три дня назад». Как только пришло известие о коронации Коловер и слух о том, что ты в Тарвалоне начал приобретать большую реальность, с возобновлением торговли между Кайриеном и Кемлином носится столько голубей, что иногда они затмевают солнце. Поставив на место кувшин, Башер вернулся в свое кресло. Ниан заявила, что претендует на львиный трон утром. Эления в полдень. А на закате Дайлин, Пеливар и Луан арестовали обеих. И уже на следующее утро дайлен была объявлена регентом. От имени Илэйн и до ее возвращения. Большинство домов андора выступили в поддержку дайлен. Полагаю, некоторые вовсе не против, чтобы она сама заняла трон. Но Арингелл даже самых влиятельных заставляет придержать языки. Прикрыв один глаз, Башер ткнул пальцем вранда. — А тебе, например, они вообще не упоминают. — Хороша погода или плоха? Вот, как считают эти мудрецы, самая подходящая тема для разговора. На лице Дейры появилась холодная улыбка. «Эти подхалимы, которым ты предоставил свободу и отпустил из дворца, сбежали из города. По слухам, кое-кого из них вообще уже нет в Андорре. Ты должен знать, что все они были либо за Элению, либо за Ниан. Ранд осторожно поставил полный кубок на пол рядом с креслом». Он всего лишь позволил Лиру Ари Мили и другим остаться здесь и попытаться склонить дайлен и тех, кто ее поддерживал к сотрудничеству с ним. Они никогда не оставили бандор на милость лорда Лира и его сторонников. Но план Ранда мог бы еще сработать, было бы время и вернулась бы эйн. Однако все шло не так, как задумано. Вертелось, кружилось, все быстрее и быстрее, выскальзывая из рук. Хорошо, что оставалось еще хоть что-то, над чем он пока властен. фэдвин А. Шаман», — сказал Рандке, в указывая на него. «В случае необходимости он сможет доставлять в Кайриен сообщение для меня». Ранд пристально посмотрел на Майлэйн, которая ответила ему одним из своих самых нежных взглядов. Дейра воззрилась на Федвина с таким выражением, с каким могла бы глядеть на мертвую крысу, которую сверхдобросовестный пес принес к ее ногам. Давром и Бэйл просто смотрели. Федвин подтянулся под их взглядами. «Никто не должен знать, кто он такой», — продолжал Ранд. «Никто. Вот почему он не в черном. Этой ночью я оставлю еще двоих у лорда Семарадрида и благородного лорда Вейрамона. Они понадобятся, когда дело дойдет до столкновения с Самаэлем на Дойрландских холмах. Мне нужно время» чтобы разобраться, как обстоят дела в Кайрене. «А может, и в Андоре тоже», — мысленно добавил Ранд. «Намерен ли ты, наконец, бросить копья в дело?» — спросил Бэйл. «Ты отдашь приказание этой ночью?» Ранд кивнул, и Башер громко засмеялся. «Вот теперь у нас есть славный повод выпить глоток хорошего вина, если, конечно, оно достаточно охладилось, чтобы кровь мужчины не стала от него густой, как овсяная каша». Смех перешел в гримасу. «Чтоб мне сгореть, но хотел бы я оказаться там, когда все начнется. Впрочем, Кемлен нужен дракону-возрожденному» и сохранить город для него не такой уж пустяк. — Ты всегда хочешь быть там, где обнажают мечи, муж мой, — почти нежно проговорила Дейра. — Пятая часть, — сказал бэйл Ты отдашь нам пятую часть в Лиане, когда с Самаэлем будет покончено? Обычай позволяла Ильцам взять пятую часть добычи, захваченной ими с помощью оружия. Здесь, в Кеймлене, Рант отказал им в этом. Он не собирался отдавать Иллийн город, разграбленный хотя бы частично. — Пятая часть ваша, — сказал Рант, но думал он в этот момент не о Самоэле и не о Элиане. «Побыстрее привези сюда Илэйн, мэт Эта мысль молнией промелькнула у него в голове, заглушая кудахтанье Льюса Террина. «Привези ее побыстрее!» «До того, как Андор и Кеймлин взорвутся и обрушатся на мою голову!»